находившейся в этой части чёрного города. Цеха замерли, склады были заколочены, рабочие бараки обезлюдили. Хозяин квартиры, хромой Хасан, остался единственным обитателем этого мёртвого места. Он служил заводским сторожем. Отличная явка, просто превосходная. Человек лежал на продавленной койке, закинув руки за голову. Из-за вечного смога в чёрном городе темнело ещё быстрее, чем в Баку. Окно только что было светло-серым, и вот стало чёрным. Ночью дымный воздух прорядится, начнут помигивать звёзды. Но пока в темноте горел только один огонёк — папиросы. По подоконнику меж раскрытых створок гулял воробей. Напротив кровати смутно виднелся приземистый сгорбленный силуэт.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 ведь нефтяной бизнес так уязвим, одна спичка и от сверхприбыльного предприятия остаются одни головешки. Это только один из методов, а есть и другие, не менее эффективные. Уже который год всю партию фактически кормил один дятел-добытчик. Из неиссякаемого бакинского источника растекались денежные ручейки вдаль и вширь, от Питера до Владивостока, от Архангельска до Тюриха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 «Загонщики тебя не подведут?» — нарушил молчание чёрт. «Паршивый у тебя егеря, приятель!» Что правда, то правда. С помощниками проблем больше, чем с полицией. Давно известно, Паршивы союзник страшнее врага. Беда с эсерами, меньшевиками, националистами, особенно с полоумными анархистами. По-настоящему дельные одни большевики. У остальных в голове мусор. «Ничего».